Глава 17. Странные цифры. Но ведь это всё меняет, вырвалось у поражённой Мали. Я хочу сказать, что это может сузить круг поисков. Боюсь, что нет, покачал головой доктор Гостинцев, потому что Сергей Петрович держал у себя целую коллекцию холодного оружия. В доме Виктора Кочубе тоже хранились какие-то вещицы, привезённые с Кавказа. И если вы Выйдите сейчас на улицу и завернёте за угол, то увидите лавочку, где вам продадут хоть дюжину кавказских кинжалов. Поддельных, конечно, но выглядеть они будут почти как настоящие. По правде говоря, продолжал Серапионов Афанасьевич, я не думаю, что что-то изменилось бы, если бы я 20 лет назад сказал о кинжале. Потому что Меркурий Фёдорович, человек крайне дотошный, Он и без всяких моих заявлений обозаботился проверить все ножи и кинжалы в домах обоих подозреваемых. И ничего не нашел? спросила Амалия. Нет, будь его воля, он бы заодно обшарил лес и болото, но ему не хватило времени. Впрочем, болото у нас такое, что его обыскивать бесполезно, всё равно ничего не найдёшь. Ваши крестьяне по-прежнему верят в попелюху? Мне рассказывали о ней, когда я была маленькой. улыбнулась Амалия, и до сих пор, если на болоте или возле него что-нибудь происходит, в этом обязательно обвиняют попелюху. И, конечно, проклятие, чтоб тебя попелюха стрескала или чтоб тебя попелюха к себе утащила, до сих пор в наших краях считается самым страшным. Попрощавшись с доктором, Амалия вышла на улицу, но не прошла и двух десятков шагов, как из-за угла показался фаэтон. с уже знакомым извозчиком. Не угодно ли прокатиться с ударения? Куда угодно 20 копеек, в любой конец города, кроме вокзала. Амали не хотела возвращаться в гостиницу. Мысленно она перебрала все городские достопримечательности: памятник Петру, монумент над братской могилой погибших в Полтавской битве шведов, городской сад, собор, здание дворянского собрания, и поняла, что её никуда не тянет. Отвези меня к костёлу, попросила она. Полтавский костёл был выстроен в классическом стиле и не произвёл на Амали особого впечатления. Она не любила здания, похожие на коробки с колоннами и треугольной крышей. Кладбище было небольшое. Основную часть полтавского населения составляли всё же православные и евреи. И барона фон Курф Почти сразу же увидела могилу, которая выделяла среди других своей пышностью и почти вызывающим богатством. Здесь было все. Массивная плита черного гранита, огромное распятие, плачущие ангелы, а у подножия креста была изображена скульптурная фигура красивой молодой женщины с распущенными волосами. Она сидела, поджав под себя одну ногу и спустив вторую с плиты. Словно хотела выйти из мира мертвых в мир живых, и не могла. Печальный взгляд ее был устремлен на установленную напротив надгробия белую мраморную скамеечку, рассчитанную только на одного человека. Сейчас на этой скамеечке сидела Луиза де Лорм, стиснув сумочку и с отчаянием на лице смотрела на надгробие. Приблизившись, Амалия увидела имя на плите — написаны по-французски. Вместо дать жизни было написано тоже по-французски: из вечности в вечность. На могиле лежали цветы, охапка слегка увядших белых роз и свежие хризантемы, которые, очевидно, принесла дочь. Амалия не ожидала, что могила Луизы Леммон произведёт на неё настолько гнетущее впечатление. Возможно, на баронессу фон Корф Павелio разговор с доктором Гастинцевым, но сейчас ей почудилось, что это кричащий неуместный роскошь была своеобразной попыткой убийцы вымолить прощение у той, кого он убил. Девушка, сидящая на скамье, бросила на Амаля мученический взгляд. Сколько же вы тут сидите? вырвалось у Бранесы. Не знаю, Лиза повела плечом. Может быть, час, может быть, два. Там розы на могиле, думаете? Это он? Амалия подозвала сторожа и спросила у него, кто приносит цветы на могилу. Госпожа Вартман, ответил старик, каждый день приносит новый букет, всегда только белые розы, и за могилой ухаживает тоже она. Амалия дала сторожу грименик и объяснила, что барышня, сидящая на скамейке, дочь убитой, и поэтому не стоит её трогать. Не извольте беспокоиться с ударяня. Отвез волсо сторож Елена Кирилловна предупреждала, что она появится. А Сергей Петрович давно тут был, поинтересовалась Амалия. Я его видела осенью, подумав, ответил сторож. Он хранил свою вторую жену, но не у нас, а на православном кладбище. После похорон приходил сюда, на скамеечке посидел и ушёл. Поблагодарив сторожа, Амалия вручила ему ещё один гривенник. Но старик не торопился уходить, а его первая жена тоже здесь лежит, неподалёку, объявил он. Видите, вон ту могилу с ангелами, там она и похоронена. Заинтересовавшись, Амалия с сопровождением сторожа дошла до могилы первой госпожи Макраусовой, в девичестве Клотильды Дайберг. Надгробие было богато, но, если можно так выразиться, не являла собой ничего из ряда вон выходящего. Увидев даты жизни на плите, Амаля быстро посчитала, что первая жена прожила всего двадцать восемь лет. «Они все прожили по двадцать восемь лет», — подал голос сторож. «Простите. И мадемуазель Лемон, и она, и вторая жена Сергея Петровича, ни одна не дожила до двадцати девяти». Амаля считала, что человек здравомыслящий — должен гнать от себя суеверия и вообще держаться подальше от всякого мистического вздора однако здесь на кладбище среди надгробий крестов ей почему-то стал не по себе от слов сторожа она ходила по земле но она была гостьей в этом царстве смерти куда ушли и Луиза Леман и Клотильда Дайберг она же Макраусова и вторая жена Сергея Петровича Евдаки как быши с двойной фамилией то что ни одна из законных жён не прожила дольше чем любовница подразумевало что та не терпела посягательств на свою собственность в этом мире и нашла способ дотянуться до соперницы оттуда где она находилась теперь от чего она умерла спросила амалия кивая на марию первую жену макроусова никто не знает ответил сторож серьёзно вечером отправилась спать а утром Нашли её в постели мёртвой. Доктора только руками развели. Среди могил показались две фигуры: фронтоватый приказчик под руку с барышней, которая цеплялась за его локоть, хихикала и вообще вела себя не так, как полагается держать себя на кладбище. Насупившись, Амалия смотрела, как парочка подошла к могиле Луизы Леммон, обошла вокруг неё При этом барышня украдкой дотронулась до руки статую, изображающую Луизу, и двинулась к выходу. Сторож вздохнул. — Все время ходят к могиле, — сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь. — И свидание назначают, и вдвоем приходят, вот как сейчас. Считают, что мадамазель Луиза приносит удачу в любви. А вот и Елена Кирилловна идет. На ней было все то же серое платье с белым бантом, А в руках она держала большой букет белых роз. Подойдя к могиле, Елена Кирилловна заменила старый букет на новый, а увядшие цветы отдала сторожу, который унёс их. "Почему именно белые розы?" не удержалась Амалия. Елена Кирилловна улыбнулась. "Распоряжение Сергея Петровича. Это были её любимые цветы. А могилой его жены вы за ней не ухаживаете?" «Ухаживаю», — спокойно ответила Лена Кирилловна. «Но цветы господин Макроусов носить туда не просил». «А что насчет второй жены?» Елена Кирилловна обернулась и внимательно посмотрела на лицо Амалии. «Разумеется, я слежу и за ее могилой. Вам это представляется странно?» Она усмехнулась. «Хотя, наверное, вас уже напугали местными россказнями». что первая жена умерла в двадцать восемь лет, и вторая тоже, как и Луиза Лемон. — А на самом деле это не так? — спросила Амаля. — Нет, все правильно. Все три женщины умерли в двадцать восемь лет. — Но Луизу Лемон убили. А отчего умерли две остальные? — Вы спрашиваете меня. Я же не доктор. Впрочем, у Клотильды, кажется, оказалось слабое сердце, а Евдокия Дмитриевна серьезно болела. У неё был рак желудка. Как видите, ничего необычного, но фантазия быватели зацепилась за цифру 28. Елена Кирилловна сделала крохотную паузу. В начале этого года Сергей Петрович сватался к одной девушке, так родители сразу же отказали ему от дома. При этом её отец материалист и чуть ли не атеист, заметьте. Эта девушка живёт в Полтаве, спросила Амаля. Нет, она с родителем находилась в Париже. Там Сергей Петрович ее и встретил. В Полтаве живет ее тетка, которая узнала о сватовстве и написала родственникам, что женщины, которые с ним связаны, умирают двадцать восемь лет и все в таком же духе. «Мне кажется, вы очень многое знаете о своем хозяине», заметила Амалия, пытливо глядя на собеседницу, и не только о том, к кому он сватался, Если хотите поговорить об этом, то нам лучше поехать ко мне, сказала Елена Кирилловна. Здесь не слишком подходящее место для беседы. Хорошо, кивнула Маля. Я только предупрежу мадемуазель Делорм. Она подошла к Луизе и, объяснив, что хотела бы поговорить с экономкой в другом месте, спросила, поедет ли девушка с ними. Нет, я ещё посижу здесь, поспешно ответил Луиза. Вы мне потом расскажете в гостинице, если вам удастся что-нибудь узнать. Я вам всецело доверяю». По правде говоря, Амале не хотелось, оставляя здесь свою спутницу. Но баронесса фон Корф понимала, что невозможно повлиять на такого упрямого человека, особенно тогда, когда он уже для себя все решил. Когда баронесса фон Корф и Елена Кирилловна шли к выходу с кладбища, Амалия увидел уже знакомого из сторожа и, подозвав его, попросил присмотреть за мадемозель де Лорм. "Я надеюсь, она не упадёт в уморок и с ней ничего не случится", сказала Амалия. "Но всё же, если понадобится, вызовите извозчика и пусть её отвезут в гостиницу Европейская. Вот вам ещё за хлопоты". Ещё одна монета сказнула в широкую морщинистую ладонь сторожа. "Благодарю вас ударение". промолвил он, кланяясь. А что касается мадемуазель де Лорм, то не извольте тревожиться. Я прослежу, чтобы с ней ничего не случилось. Последний раз, обернувшись на фигурку в коричневом платье, которая сгорбилась на белой мраморной скамье, Амалия зашагала к выходу.